Часть 7. Возможность поговорить с моими сокими мне выпала всего один раз. Сколько бы раз я не заглядывал в пустые синие глаза в сумерки Ёми на пути из школы домой, мы там не было и пересечься не удавалось. Всё, что произошло в понедельник и разговор с Тибеки-сан на следующий день, я разом вывалил на неё в мыле, но непонятно пришла на его или нет. Ответа вовсе кам случая не было. А лишь в субботу она наконец-то позвонила. Я думаю, что всё в порядке. сказала она и на этот раз. Я согласна с точки зрения Тибики-сана, только жаль немного эту девочку Хадзуме-сан. Но если ты будешь держаться и дальше, всё будет хорошо. Да. Ей всё будет хорошо. Для меня пожилой был лучшим в мире подбадриванием. В эти слова мне хотелось верить. Даже сейчас, осознав это, я сделал глубокий вдох и повторил своё да. А, и ещё продолжила Май На следующей неделе у меня школьная экскурсия. Школьная экскурсия. Большинство старших школ экскурсии устраивают во втором классе, но наша в третьем, и как раз в этом триместре. Э, и куда вы поедете? На Кинаву. Ух ты. Честно говоря, мне не особо хочется. Мы в компании множества других учеников отправляемся в экскурсию на Кинаву. Такая картина нарисовавшаяся в моём воображении. породило не очень приятное чувство. Немного беспокойное, однако сказать, ну, если не особо хочется, то можно не ехать, я не мог. Папа со спокойным таким лицом мне сказал: "А хочешь акинову пропустить, а взамен поехать со мной в европейскую командировку?" Немного неприятный был разговор. Катара Мисаки Си, отец Мэй, работал в торговой компании и, похоже, круглый год разъезжал по заграницам. Я тоже был с ним знаком. Ну, думал, что такие вещи он говорит в шутливом ключе. А вернусь ориентировочно 20-го, сказала Май, коротко вздохнула. Если вдруг за эти дни будет что-то серьёзное и срочное звание. А, ага. При том, что если всё будет хорошо, ничего серьёзного и срочного случиться не должно. Внезапно у меня мелькнула эта мысль, однако лишь послушно кивнул. Немного помолчав, Май сказала: "А, да. Я уже мельком говорила, но можно я к тебе как-нибудь загляну? Эээ, да, конечно. Кажется, мой ответ получился, ну, очень бессвязным. Ну, даже если придёшь, ничего такого. Меня волнует, как ты там живёшь один. И ещё я хочу посмотреть ту куклу, памятный сувенир от Сака Кисана. А, ага. Надо будет достать её из коробки и поставить на тумбочку в спальне. Красивую куклу-девочку в чёрном платье. Среди всех моих вещей. Одну из самых для меня дорогих. Как и сказала Мэй, эта кукла была для меня памятным сувениром от умершего три года назад Таруи Сана. Более того, её изготовила мама Мэй, кукольник Кирика Сан. Ладно, сэкун, до встречи. Перед тем, как повесить трубку, Мэй прошептала будто себе под нос. Конечно, всё будет хорошо. Часть восьмая. Что это? На полке стоило несколько фигурок динозавров, Одну из них, незнакомую мне, я с разрешения хозяйки взял в руки и спросил её. Велоцираптор. Ответила зуми, готовяще кофе на кухонной стойке. Велоцираптор. Никогда не слышал, Сакун. А ещё член биологического кружка. Мои познания ограничиваются тернозавром и трицератопсом. Со, неужели ты не смотрел парк юрского периода? Спросил Ягисава, он взял у меня фигурку и разглядывая её, добавил. «Я вот недавно по телеку крутили. Не смотрел. Но хоть название-то слышал?» «Слышал, но не смотрел. И не особо хочу». Блокбастер, снятый Стивеном Спилбергом, уж этот-то я знал. Я вспомнил, что роман-первоисточник Майкла Крайтона был в библиотеке Приозёрного особняка, но и его не читал тоже. «Мальчишки обычно обожают динозавров и монстров. Не хочу хвастаться, но я, например, обожаю. Фильмы про монстров я вполне люблю. Гоморо, скажем, хорош». Ну вот тогда паркурского периода должен зайти, нет? Хм. Когда-то существовавшие в этом мире живые существа и абсолютно вымышленные живые существа. При просмотре захватывающих фильмов, где они появляются и буянят, для меня между одними и другими разница огромна. Но объяснять мне это не хотелось, поэтому я промолчал. Так азава, а ты тоже любишь? Ну, динозавров и монстров. Поставив фигурку на стол в гостиной, спросил Ягисава. Ко монстрам я равнодушен. Я отвечал в зуме. А динозавров люблю. Особенно рапторы. Хм. А почему рапторы? Первый фильм, который я посмотрела в кино, был именно паркёрского периода. А мне больше ти-рекс нравится. Здоровённый, сильный. А в этом фильме главная звезда всё-таки раптор. Безжалостный, умный. Я его абсолютно обожаю. Он лапочка. А лапочка говоришь? Икеса воптерню зачесал вверх растрепанные волосы. Но ты смотрела его в кино? На verdade, очень давно, когда он только вышел, брат хотел посмотреть и прихватил с собой меня. Тот самый брат, который сейчас в Германии. Ага, он. С девочкой из началки на фильм про динозавров. По-моему, это он зря. Хмм, в каком же классе я тогда была? Его сиквел, Затерянный мир, был, кажется, 3 или 4 года назад. И отзуми поставила на поднос три чашки кофе и подошла к нам. Потянулась к фигурке на столе и, ностальгически полузакрыв глаза, сказала. «Я мне купил брат после фильма. Этим летом выйдет третья часть. Давайте вместе сходим посмотрим». «Ага», — согласился Егисава. «Сокун, ты тоже? Давай». И Едзуми посмотрела на меня. Я был не в силах сказать, что мне неохота, поэтому кивнул. «Эм, ага. 17 мая, в четверг вечером...» Но Во Вофройдан Тоби в квартире е один, где жила Эцуми. Вскоре после восьми Геса возошёл вперва ко мне, без церемонно ввалился, заявив: "Я скучаю". Потом пришла Эцуми, сказав, что угостит нас кофе, и понеслось. "Пожалуйста, угощайтесь", сказала Эцуми, протягивая нам принесённый кофе. Это из кофейного магазинчика Иноя у реки. Их собственная смесь, особо мягкая, очень вкусная. Спасибо. сказал Игисава и взял одну из чашек. Идзуми с похватилась. Ой, погоди. И сбегала на кухню, принеся оттуда бумажный пакет. Тут всякие пончики от мамы. О, спасибо твоей матушке. Спонтанное вечернее кофепитие. Мы чокнулись чашками с принесённой Идзуми смесью из инои. Чувство, конечно, всякие, но думаю, нас можно поздравить, что уже полтора месяца мы успешно защищаемся от катастроф. Вроде как. прояснилась Егисава. В тот понедельник я думал, что же будет? Ну, потом ничего не произошло. Так или иначе, ну, похоже, ещё не началось, и слава богу. Вот уж да. Идзумюто тоже улыбнулась. Все благодаря стороннам Сокуна. Да я даже как-то не чувствую, что особо стараюсь. Ответил я как можно более небрежным тоном, лишь с тихим вздохом. Передё ещё долгий путь. Верно? Часть 9. «Кстати, что с Хадзуми-сан?» Спросила Эдзуми. Ягисава, прекратив жевать пончик, ответил. «На этой неделе она ни разу не пришла. Все, с тобой она связывалась? Нет». Тут же ответил я. «С того самого дня ни разу? Ага. Ты не волнуешься за неё? Ну, более-менее. Какой-то ты безразличный. В принципе-то я беспокоюсь. Но поделать ничего не могу». «Эй, то же с самого начала». Я не смогла остановить расползание слухов. Это моя вина, сказала Идзуми и с явным растерянным куснула нижнюю губу. От такой надписи на парте кто угодно будет в шоке. Вполне естественно, что она не смогла это больше выносить. Так отзава, не стоит себя винить. Виноваты те, кто сделал ту надпись. И Игисава с решительным выражением лица осунул ворота ста так пончика. Потом снова посмотрел на меня и, по-моему, сказал: "Ты тоже немного виноват". А «Ну да, пожалуй. Если б ты вел себя с Хадзуми-сан поласковей, ну, хотя сейчас-то что говорить?» Возможно, Ягисава действительно хотел это сказать. Я и сам, вспоминая всё связанное с Хадзуми, начиная с апрельского утра церемонии открытия, чувствовал боль в груди. Но... с другой стороны, лучше ли было бы, если бы на её подходы я реагировал как-то позитивней? Сколько я не задавал себе этот вопрос, ответить, что «да, было бы лучше», я не мог. «Я просто не умел так искусно контролировать свои эмоции, и даже если бы, допустим, умел, то этим, возможно, лишь ранил бы Хадзуми ещё сильней». Симамура-сан и Кусакаба-сан, похоже, беспокоились за Хадзуми-сан и попытались навестить её дома. Сказала Эдзуми, Еги-саво тут же отреагировал. «Ха, вот как? И что, Хадзуми? Судя по всему, сколько они не ни звали, никто не вышел. Может, её не было дома, а может, она притворялась, что её нет». на мобильнике и звонили, но она тоже не брала. Хм, родители, ну или вообще родственники. И мать, и отец загружены по работе, дома почти не бывают. Похоже, уже давно. Принцип невмешательства во всей красе. Говоря в плохом смысле, пренебрежение. Я вспомнил, что так сказала мне сама Хадзуми. Скорее всего, её родители не в курсе ни о собых обстоятельств класса 3-3, ни даже того, что их дочь с прошлой недели не ходит в школу. И даже если, допустим, в курсе, такая ли уж для них это серьёзная проблема, чтобы как-то реагировать. Ну, так мне показалось. То есть мы не знаем, заперлась ли она дома или бродит где-то по улицам, так? Произнес Ягисава, поглаживая куцу и растительность на подбородке. Это ещё не всё, продолжила говорить Акадзава. То ли позавчера, то ли позапозавчера одна девушка видела Хадзуми-сан на улице. Ух ты, и кто это был? Цугунага-сан. «А староста?» «И как она себя чувствовала?» «В смысле Хадзуми?» «Но...» Идзуми поднесла ко рту полупустую чашку с кофе и тихонько вздохнула. Хадзуми-сан сидела в машине на пассажирском сиденье. Она её случайно заметила. «В машине?» За рулём сидел молодой парень, похожий на студента. По словам Цугунаги-сан, Хадзуми-сан выглядела очень веселой. «Ух ты! Может, это её старший брат?» «Предположил я...» Но тут же вспомнил, что брат Хадзуми учится в Токио. «Или, может, друг её брата?» «Ну-ну, не прекрасно ли, а?» Улыбнулся Егисава. Ёная дева после того, как Са разбил ей сердце, обратилась к взрослому мужчине-студенту. «Егисава-кун!» Строго сказала Эдзуми и посмотрела на него сердито. Егисава захлопнул рот и поскрыв затылки. Впоследствии я узнал, что этот, по словам Цугунаги, «молодой парень, похожий на студента», Был старшим братом погибшего в аварии на мотоцикле в конце апреля Такаюки Накагава. Он дружил с братом Хадзуми, и та звала его братиком Накагава. Какой он человек, я, совершенно с ним незнакомый, не знал. Но Хадзуми говорила, что с братиком Накагавой мы дружим давно. "Раз так", думал я. "Если Хадзуми сумела избавиться от накопившегося с апреля стресса, и если её раненная душа более или менее залечилась, В таком случае тревожится по поводу того, что на прогуливать школу нет особой нужды.